Глава девятая «Он точно не закрепленный?» «Да, милорд, без сомнений!» Я еще раз окинул взглядом опутанные проводами и трубками тела и покосился на доктора. «Шанс есть?» Тот покачал головой и отвел глаза. Я тихо вздохнул, после чего сунул руку за пазуху и медленно вытащил оттуда маркированную черным шприц-ампулу. Посмотрел на просвет. «Милорд, это... это то, что я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но, видимо, да. Это оно, то самое». Снова взглянул я на Дока и мысленно усмехнулся. Сабхат едва ли не слюнки пускал, пожирая глазами вещицу в моей руке. На его лбу блестели капельки пота, руки дрожали, кадык нервно дергался, словно его хозяин пытался сглотнуть, но почему-то никак не мог преодолеть внезапно сковавший горло мышечный спазм. «Док, думаю, тебе лучше выйти». «Но, милорд, я повторяю, тебе лучше выйти!» Несколько секунд Сабхат продолжал сверлить вожделенную ампулу жадным взглядом, но все же опомнился и, издав напоследок горестно полувсклип-полувздох, вышел из комнаты. «Я его хорошо понимал. Любой из их братьев чувствовал бы себя на его месте таким же разочарованным и обманутым». Инъекции закрепления в княжестве делали не то, чтобы редко. Просто понаблюдать за процессом профессионалам врачам мало когда удавалось. Местные хозяева жизни, бароны, архистратиги, наместники делиться секретами не собирались. Ну вот и я не стал. Рано еще и не к месту. Смазал вместо укола дезинфицирующим раствором, в прошлый раз так не делал, но тут оно как-то само собой получилось, да и материал искать не пришлось, на тумбочке у изголовья нашелся. Я аккуратно ввел препарат уже доживающему свои последние часы борсию. Ума не приложу, как он не умер раньше, в том состоянии, в каком его нашли, не выжил бы и бессмертный весь переломанный, обожженный, изорванный палаческими инструментами. Его тащили сперва на закорках, как куклу, потом несли на носилках, сооруженных наспех из копий и палаточной ткани, затем уложили в челнок, на откидные сиденья и привязали ремнями, чтобы не свалился на пол во время полета. И только когда он попал к Сабхату, только тогда его, наконец, привели в полное соответствие статусу тяжело раненого. Водрузили на стол каталку, обвешали трубками, капельницами, приборами для поддержания жизни и увезли в операционную. Как и во всех предыдущих случаях, три минуты после укола все оставалось по-прежнему, а затем подопечный вдруг дернулся и загнулся, словно в агонии, и тут же обмяк, безжизненный и бездыханный. Все остающееся до возрождения время я занимался тем, что выдергивал из неподвижного тела иглы, трубки и провода, снимал присоски и маски, включал пищащие и перемигивающиеся разноцветными огоньками приборы. На выздоровление от инъекции эта машинерия повлиять не могла, но раздражать раздражала своей неуместностью и бессмысленностью. Спустя полминуты Борси опять задышал, а еще через столько же приоткрыл глаза и попробовал приподняться. — Милорд? Лежи, лежи. охланил я его. Вставать тебе еще рано. Вставать будешь, когда тебе доктор позволит. Понял? Да, милорд, понял. Барси пошевелил пальцами, затем медленно и несколько неуверенно переместил руку под простыню, который был прикрыт от колен и примерно до пояса. Через секунду-другую его физиономия недоуменно вытянулась. Я... я разве не баба, милорд? От этого вывода я еле сдержался, чтобы не заржать в голос. «А ты что же, и вправду надеялся в нее превратиться?» Лицо умирающего вдруг стало печальным-печальным, словно у Бассетхауда. «Нет, милорд, не надеялся». Он вытащил руку и закрыл глаза. «Я надеялся умереть». «Умереть? Зачем?» «Я думал, думал, это поможет, миледи». Я покачал головой. «Смерть никому не может помочь. Если бы ты погиб, миледи бы огорчилась». «Правда? Правда». «Она уже излечилась, да? Ей про меня рассказали?» Вопрос прозвучал настолько наивно, по-детски, что разочаровывать поклонника моей бывшей я не решился. «Да, Борс, Миледи пошла на поправку, и я рассказал ей о том, что ты сделал. Она тобой очень гордится». «Спасибо, милорд!» Борс вымочно улыбнулся и вновь смежу в веки тихо пробормотал. «Она вас любит, милорд. Простите!» Сказал из затих. То ли на самом деле уснул из-за слабости после ранений, то ли просто прикинулся, чтобы не продолжать разговор. Подождал полминуты и убедившись, что пациент действительно спит, я развернулся и двинулся к выходу звать Савхата. Пусть на всякий случай посмотрит, ну и пропишет, как водится, чего-нибудь восстанавливающего. А то не хватало еще, чтобы все наши усилия пошли бы коту под хвост из-за какой-то фигни. Ведь если на чистоту, мы там вообще проскочили по самому краю. Везуха попёрла. Именно в тот момент, когда казалось, что всё кончено. Взрыв, пару-другой кило дымного пороха – нехило такое событие даже для современных, технологически продвинутых цивилизаций. По крайней мере, по фугасному действию оно вполне соответствует подрыву связки гранат времен Великой Отечественной с ворошиловским килограммом посередине. Гусеницу порвет только в путь, танковую броню – как получится, но обездвижит железно. Стоит ли говорить, что человеку в такой ситуации ловить было нечего? Там даже бронежилет не помог бы. Вот мне он и не помог, зато помогло другое, о чем в тот момент и не помнил, но что сработало автоматически, благодаря преднастройкам. То самое приспособление к поясу, изготовленное на основе того, что использовала Пауэра, встав перед скрутобойкой, над которым корпел святилище и которое создал в единственном экземпляре, потому что никто другой, кроме меня самого, воспользоваться им не сумел бы. В тот миг, когда сундучок взорвался, перед моими глазами принеслась целая... А вот нифига, никакая целая жизнь перед моими глазами не проносилась. Я, блин, вообще не успел ни о чем подумать. Понял только, что Алис отбегался. Однако не тут-то было. Ударивший прямо в рожу огонь, словно бы натолкнулся на пленку внезапно возникшей защиты и разлетелся по ней яркими брызгами. Следом за ними, вместе с кольцом плотно сжатого воздуха, мимо меня пронеслись комья земли и какие-то бесформенные осколки-ошметки. А через долю секунды призрачная защита лопнула. Все вокруг заволокло дымом и пылью. А я неожиданно ощутил себя игроком РПГ, поймавшим мощнейший дебаф по всем без исключения характеристикам. Уровень жизни просел процентов на 30, манна ополовинилась, сила и ловкость упали до того минимума, за которым только и остается, что сдохнуть, а репутация среди своего и дружеских кланов превратилась в ничто. Чушь, конечно, но именно это показалось мне в тот момент наиболее адекватным описанием произошедшего. Я чувствовал себя опустошенным до дна, барьерной энергии едва хватало, чтобы просто поддерживать себя на ногах и не рухнуть без сил, а еще через миг меня охватило отчаяние. Оно навалилось, как осознание полного и безоговорочного поражения. Эта сука остались своим грёбаным суицидом, разнес в пух и прах все мои тщательно выстроенные планы. Ничто теперь не могло спасти ни Пао, ни Ан. — Милорд, где вы? Вы живы? Крик Кайлера ударил по ушам сотни гигантских колоколов. Рот внезапно заполнился чем-то солоновато питерным Откинув щиток, я смачно сплюнул на землю кровью. Голова буквально раскалывалась. Ноги еле держали. Тело шатало из стороны в сторону. «Милорд!» Вновь завыпели уже совсем рядом. Резко качнувшись вперед, я сделал пару шагов. Выпрямился. Снова шагнул. Попробовал удержать равновесие. Получилось. На пятом или шестом шаге пыль начала рассеиваться. «Милорд, не стреляйте! Это я, Калер!» Боец едва не наткнулся на ствол моего рельсотрона. Я не обратил на него никакого внимания. Внезапно включившееся барьерное зрение сфокусировало и мысли, и взгляд на крохотном зелененьком огоньке, горящем среди обломков. Упав перед ним на колени, я протянул руку к неожиданно найденному сокровищу. Пальцы наткнулись на что-то липкое. Это была окровавленная голова барона Осталиса. Точнее, полголовы, пялищиеся на меня лишенным век глазом. Знакомая серебристая нить зацепилась за торчащий наружу обломок трахеи. Аккуратно сняв тонкий шнурок с костяного осколка, я поднял его повыше, чтобы как следует рассмотреть. Висящий на нем кристалл не имел ни единого пятнышка. Чистым оставался и сам шнурок. Грязь, кровь, копоть – ничто не могло пристать к барьерному символу власти и лучшему в мире проводнику одноименной энергии. От охватившей меня эйфории хотелось запеть во все горло. Пол сделано, осталось сделать еще половину. Сунув найденную драгоценность в карман и оттолкнув продолжавшего что-то кричать кайлера, я рванулся назад, к месту, где взорвался сундук-ловушка. В шатре любого начальника должен был находиться схрон или зиндан, как кому больше нравится. Снова включившееся барьерное зрение помогло отыскать его быстро и без особых усилий. Расшвыряв заваливший люк мусор, я рванул дощатую крышку, запустил руку в открывшийся лаз и выволок оттуда за шкирку сжавшегося в комок человека. «Мастер Растус, если не ошибаюсь!» В дрожащем от напряжения голосе только глухой не расслышал бы обещание жестокой и скорой расправы. «Да!» — испуганно хрюкнул бывший помощник Асталиса. «Слышал, что мы говорили...» «Да, господин...» Про яды и женщину!» «Да, да, я сам их вводил ей, но я не хотел, мне пришлось, он заставил меня это сделать!» Знакомая песня, но мне было наплевать. «У тебя есть тридцать секунд!» — рявкнул я ему в морду, сунув поднос волыну. «Не успеешь, башку разнесу к Бениной матери!» «Понял, сучонок!» «Понял, мой господин, да, я расскажу, я все расскажу!» И он принялся говорить, торопливо, срываясь то и дело в фальцет, трясясь всем телом со страха. Я слушал, стараясь запомнить все сказанное, но не слишком понятные мне слова, названия, термины, аббревиатуры. Вместе со мной Растуса слушал включенный на запись планшет. Электронная память запоминает специальную информацию лучше, чем человеческая, но, к сожалению, плохо фильтрует эмоции. Поэтому мне и требовалось сейчас использовать обе, чтобы наверняка быть уверенным, что этот гад не соврал. Пока шел экспресс-допрос, уже врубившийся в ситуацию калер, молча вылуживал из хронозинда какой-то хабар и тут же его разбирал, отделяя все с его точки зрения ценное и отбрасывая малостоящее и ненужное». Среди всего прочего, там нашелся и бронежилет со шлемом, когда-то принадлежащий Ан. Процесс прерывался трижды. В барьерном зрении поблизости обнаружились чужаки, и приходилось, ничтоже сумняшись, успокаивать их гранатами. Когда допрос завершился, я указал кальверу на пленного мастера. «Пойдет с нами. Отвечаешь за него головой». «Понял, милорд. Так точно, милорд». Боец, правильно уяснив задание, нацепил на расту бронежилет и погнал пленного следом за мной. Получив свежие данные из беспилотников, мы двинулись на подмогу Лурфу и Дастью. Те, если верить только что полученному донесению, выяснили, наконец, где держит Борсия, и теперь собирались отбить его у местных злодеев. «Без нас не начинайте», — приказал я им, щелкнув тангентой, и сразу переключился на Гасса. «Третий, у нас все в елочку. Готовность, минута». «Понял, комрад, Ждем», — отозвались в наушниках. Минуты, чтобы уйти из зоны возможного поражения, нам, по идее, хватало. На, собственно, штурм или, скорее, деморализующий обстрел позиций противника времени отводилось чуть больше. Минуты, наверное, три или пять, как получится. Главной нашей проблемой являлось отнюдь не отсутствие мотивации, малая численность или нехватка оружия и боеприпасов. Нам, точнее, нашему чудо-оружию, как выяснилось еще накануне, катастрофически не хватало надежности. Хотя я и делал рельсы строго по чертежам, но кое-что все-таки не учел, пусть даже по незнанию. Как показали натуральные испытания, стволы ручных рельсотронов приходили в негодность уже после 20-25 одиночных выстрелов, а дальше их требовалось менять. Газ потом сообщил мне... Конфиденциально, конечно, что именно из-за этого их никогда и не применяли в имперской армии, а пользовались только станковыми большого калибра с бесствольной системой стрельбы, и ничего удивительного в этом не было. Стоимость материала ствола, который бы выдержал пули, летящие со скоростью гиперзвука, превышала все мыслимые и немыслимые пределы. Обычная экономика, ничего личного. А так, если бы не эта засада, ручной рельсотрон стал бы для нас, да и вообще для Флоры, оружием почти идеальным. Весит всего в полтора раза тяжелее карамультука, пробивает любой доспех, не требует наличия электричества на всем протяжении полета пули, нужно лишь в самом начале, во время разгона, имеет прицельную дальность больше трех тин, может полить очередями, мечта, а не самострел. Словом, опять, как и 400 дней назад, нам требовалось блефовать и блефовать по-крупному. «Поехали!» — скомандовал я в микрофон, когда до конечной точки нам, скалером и бегущим перед ним растусом осталось менее сотни шагов. «Принято!» — откликнулся газ. И в ту же секунду ночное небо прорезало десятками трассеров. Последние тяны дистанции мы пронеслись, вообще не встречая сопротивления. Под грохот внезапно разразившейся канонады и истошные вопли южан. Рельс, установленный на челноке должен был выбивать скрут пушки противника. Рельсы в руках бойцов, выводить из строя живую силу врага и сеять в его рядах панику. Судя по складывающейся вокруг обстановке, последнее получалось неплохо. Вытащить Борса из полевой тюрьмы удалось без проблем. А то, что при этом прикончили пятерых, то ли охранников, то ли просто праздно шатающихся, так это, как говорится, сложности их, а не наши. Трех сдавшихся и потому оставленных в живых мы просто обезоружили и задействовали как насильщиков для трофеев и раненого. Предупредив Гасса о нашем примерном маршруте, я приказал своим выдвигаться из лагеря. Сам пристроился сзади, назначив себя арьергардом. Удивительно, но никакого противодействия со стороны противника мы так и не встретили. Наверное, и вправду, шороху наши рельсы навели тут такого, что большинство предпочло или спрятаться, или сбежать. А те, кто еще пытался хоть что-нибудь сделать, обороняли лагерь от тех, кто снаружи, а от тех, кто внутри и думать забыли». Так или иначе, до ограждения, а потом и до леса, мы добрались без происшествий. А там и стрельба понемногу закончилась, после чего я вызвал по рации ГАСа и всю нашу группу, включая Борса и пленных, забрал прилетевший челнок. Когда Борса увезли в операционную, я наконец скинул с себя броню и оружие и облегченно выдохнул. Ночка и впрямь выдалась хоть куда. И пускай вражеский лагерь мы так и не взяли, но задачу минимум выполнили. Лишили противника главнокомандующего и напугали там всех до усрачки. Рубь за сто, к поместью в ближайшие дни они уже не пойдут. И у нас будет время решить, что дальше. Дерьбанить их до конца или, немного потери, попробовать заняться переговорами. То, что попутно я решил и свою задачу, только уже по максимуму знали немногие. Хотя для меня, если честно, она была гораздо важнее любой даже самой грандиозной победы над Южными. Сабхат, кстати, предупредил меня, чтобы не волновался. Состояние обеих леди пока оставалось стабильным, и к их лечению он собирался вернуться сразу после того, как прооперирует Борсия. Я никаких возражений не высказал. Доктор был прав на все сто, а девочки могли и впрямь подождать. Блин. «Да после всего случившегося я начал и вправду воспринимать их именно как девочек, а вовсе не умудренных опытом женщин, пусть и достаточно молодых. Обеим по земным меркам и тридцати не исполнилось, но уже много чего повидавших. Ну а как по-другому мне было их принимать? Одна в свое время буквально поставила на уши целую галактическую империю, а после, плюнув на все и забыв о своем благородном происхождении, Поперлась со мной едва ли не на край света и сразу же, без зазрения совести, умудрилась попасть в полон к продвинутым в технологическом плане аборигенам. Вторая же, сперва довела меня и себя до полного любовного иступления, потом, узнав о беременности, неожиданно заявила, что между нами все кончено. Но когда я вернулся, бросилась вдруг помогать мне с таким отчаянием, как будто бы жить не могла без соперницы. И, мало того, чтобы спасти ее и меня, ринулась прямо под скрутобойку. Короче, обе авантюристки, каких поискать и что теперь с ними делать, как привести к какому-то общему знаменателю, неизвестно. Однако, в любом случае, прежде чем приводить и искать знаменатели, их надо как минимум вылечить». Так что, пока Савхат занимался борсом, я отправился в другое крыло проведать обеих. На входе в женскую реанимацию дежурила не то санитарка, не то медсестра в белом халате и с на наперевес. Да уж, серьезно у них тут все, даже медперсонал с оружием ходит. К счастью, преграждать мне дорогу она не решилась. Все-таки целый барон, а не хрен с бугра. Потребовала только тоже халат надеть и руки как следует вымыть. Про обувь, правда, забыла. Но свои замызганные грязью и кровью берцы я еще в шатле сменил. Знал, что во всякой больнице асептика и антисептика – первое дело. Пусть даже болезни у некоторых пациенток больше энергетические, нежели всякие бактериально-вирусные или требующие неотложного хирургического вмешательства. Первое я навестил Ансилу, взял стул и поставил его перед кроватью и долго сидел, глядя на закрытое маской лицо, пытаясь представить, что я скажу ей, когда очнется или наоборот, чего не скажу. Зачем говорить о том, что и так понятно? Что стало понятно еще тогда, когда впервые увидел ее на полигоне 6, но почему-то не верил, что это возможно. Гнал от себя крамольные мысли, считая, что это всего лишь похоть. Просто похоть и ничего больше. Придумывал кучу отмазок, старался казаться циничным, как все. И даже когда мы остались наедине в гостинице для свиданий после совершенно безбашенной гонки на флайерах и перестрелки, всеми силами пытался не перейти черту, из-за которой хода назад уже не было. А дальше, когда возвратились с флоры, снова начал чудить. Опять принялся убеждать себя в том, что мы друг другу не пара. «Елки зеленые, да я и сейчас продолжал это делать!» получая, блядь, едва ли не удовольствие от этого идиотского и абсолютно бессмысленного сеанса душевного мазохизма. Словом, из палата я вышел с тяжелым сердцем и чувствовал себя при этом почти что предателем. Я никогда не смог бы оставить ее, но и отпустить от себя, наверное, тоже. Такая вот, понимаешь, дилемма. И ведь что отвратительно, точно такие же мысли крутились теперь в мозгу и в отношении Пао». Из-за этого я даже не стал заходить к ней, остановился в дверях и так же, как с Ан, долго смотрел на закрытое маской лицо, а потом повернулся и молча вышел. Но не могу я любить сразу двух женщин, или могу, но просто не знаю как.